Глава шестнадцатая. Ожидание. «Да я и правду ничего не знаю. А путь к истине только там, в усадьбе графа». Он мотнул головой себе за спину, имея в виду упомянутый собряк с заблокированным порталом. искренне ли его ответ?» «Думаю, да» ведь при данных обстоятельствах язык-то уж точно развязывается. Качественный морально-психологический прессинг сотворен, как ни крути, и, тем не менее, нет смысла сразу обнадеживать гостя на положительное разрешение его ситуации. Побудете нашим гостем, пока мы не разберемся во всем. Вынес я смутный вердикт и подал знак Бориславу, мол, завершай экспресс до здания. Здоровяк правильно все истолковал и, предварительно вставив кляп в рот следователю, моментально водрузил мешок на голову испытуемого. — Ну а мы покинули декорированную комнату и направились в мои апартаменты. Нам предстоит ряд эмоциональных обсуждений и высказываний мнений по поводу добытой информации. Дошли быстро, благо тут недалече и заняли свои привычные места. — Что за канцелярщина? — звучала в твоих вопросах. Зрющая Ксения глянула на меня с нескрываемым укором. — Надо было активный допрос проводить. Она чуть ножкой не топнула, но сдержалась и плюхнулась на кушетку. — Это как? Я вскинул бровь, сам же прекрасно понимая, к чему ненаглядно клонит. Иглы под ногти заталкивать. — Как вариант, — буркнула Пожарская. — Девушки, господа, ну это же не наш метод, — дружески воспротивился я. — Я, конечно же, понимаю, что вырвана с корнем рука делать человека сговорчивым. Но зачем так сурово? — Ладно, проехали. Агентша быстро оттаяла и перестала искрить. — Есть у кого отдельные и трезвые мысли касательно всего того бреда, услышанного допросной? — Конечно, есть, как-нибудь, — слово взяла наша мелкая адмиральша. — Говори, или истесняться вдруг начала. — Просила Скарлетт. — Вот что-что, она тебя совсем не похожа. — Нужно брать за жабры этого валдая. Элеонора выдала и так очевидное и прямолинейное решение. Я поднял руку, обращая внимание на себя и тем самым призывая присутствующих к спокойствию. Давайте-ка со стороны конструктивизма подойдем к разбору сложившейся ситуации, заговорил я, легко достигнув желаемого. Что мы имеем? Я нахмурился, обозначая сосредоточение. — А имеем мы явно плененного Артура, которого принудили открыть стационарный портал на ту сторону, — продолжил я, видя солидарность с собой среди участников диалога. — На какую сторону, — спросите вы? — А это очевидный ответ. — Да на ту, где без проблем можно раздобыть кучу любых артефактов, то есть куда-то за великий разлом, — внес я пояснение. «Но мы помним и о тех, которые в балахонах проникли в город запертых душ», — продолжил я вброс аргументов и фактов. «Но, рад быть, господа, с дамами от нас что-то утайно? Тут я многозначительно покосился до спокойного и непробиваемого сэра Трувара. «Сэр никак не отреагировал, но это ничего не значит». «Чего им там могло бы понадобиться?» Меня поддержала Пожарская, не скрывая ритурики в вопросе. «В городе-то душ!» «И, наконец!» — я снова перенял эстафету ораторства. «Нас ожидает исполнение некоего страшного замысла, задуманного Валдем и еще бог знает кем!» Я остановился. «И время играет не на нашей стороне!» — завершил мою мысль Рафель. «Кто его знает?» Вероятно, нужное количество артефактов уже набрано. Вот то-то и оно. Молчание продлилось недолго, что предсказуемо, ведь очевидность наших следующих мероприятий у всех на уме. Нужно снять блокаду с портала Артура, но перед тем подготовиться. Мудро и рассудительно заявила Пожарская. Правильно. «Подготовиться просто-таки необходимо!» Я широко улыбнулся. «И есть над чем поразмыслить. «Я поясню». Диалог подобрался к конкретике. «Мы не знаем, какое количество приспешников графа, сотоварищей, пользуются порталом, посему мы не имеем права, слепо и неподготовленно ждать их выхода». Я прервался, констатируя всеобщее понимание. «Да-да-да». Скарринт включила стратега боевых операций, впрочем, оно ей к лицу. «Засаду нужно организовать за территорией усадьбы на пути отхода. Дорога одна, а направление два получатся, в ту или в другую сторону. Мы вычисляем графа из общего количества отъезжающих и ведем охоту на него. Ну, или на них». Баронесса высказала нехитрый план будущего мероприятия. «Хм, а почему бы и нет?» Вполне себе рабочая тема, — я поддержал ход мысли девушки. — Есть у кого-то сомнения или предложения? — обратился я к совещающимся. — Как черновой план? — вполне приемлемо, — лаконично выразил Саварлок. — Даже если дюжинный человек в половину разделится, то это уже меньше, чем атаковать сразу всех, — добавил он. Нам совсем неизвестны силы магов, участвующих в делах Никанора-Валдая. Не исключу и наличие темных ворлодов. В таком случае, дамы и господа, расходимся и назначаем начало операции на полночь. Я закруглил все дела сегодняшней ночи. Все как обычно. Едим и спим. Но есть махонькое дополнение не вынудила всех снова сесть, так как своими словами некоторые успели подняться. — Так. — Выход к местам надо провести раздельными группами, выдвинуться пораньше и неприметно покинуть черту города. Она внесла правильное дополнение. — Так, решим. Я встал, обозначив финал совещания. — Приятного дневного отдыха! — добавил я уже всред расходящимся друзьям. Остаток ночи и день прошли без каких-либо существенных событий, способных повлиять на воплощение в жизнь принятого решения. На пороге очередная беспокойная ночь, а в голове держатся мысли о будущей засаде, точнее о двух засадах на обоих направлениях пути от усадьбы Валдая. Интересно, кому повезет и на какую из двух групп нарвется искомный граф? Высказался я вслух, потягиваясь в кровати и лежащий сраженный ленью. — Еще хочется поваляться до да ужаса. Безделье конкретненько расставляет. — Это точно. Меня огорошил голос поддержки молодые гости, Бестужевой. — А ты, Наденька, как тут? Я подер глаза тыльными сторонами кулаков и поднялся повыше на подушках. «Хотя, чуя глупые вопросы задаю?» «Тебя разве возможно не пропустить ко мне моими опричниками?» «Борислав и Остапи оказались больше мне рады». Не смутилась молодая девчонка. «Ты же не думал отправиться в без меня?» Она демонстративно нахмурилась. «Так вот, я готова». «Тебя попробуй с собой не возьми». Я пошел на попятную. «Всех на уши поставишь и пробьешься». «Ладно». «Сейчас быстренько одеваюсь», — добавил я и приступил к выполнению заявленного. Я не сильно за нее беспокоюсь, зная о способностях девчонки как боевого мага, поэтому я решил не оказывать сопротивления. Собственно, лишний боец нам никак не помешает, как это не будет звучать, исходя из недостаточно большого возраста Наденьки, но в этом мире... Такие мелочи вообще никого не смущают. Облачение и экипировка не претерпели коренных изменений. Я подготовился и занялся чаепитием, ожидая общего сбора соратников. При этом не стал пренебрегать тузом в виде вжика, способного преломить ход любых наших действий и значительно облегчить выполнение поставленных задач. «Вжичара!» Я без труда призвал своего подопечного, скоренько просунувшего голову через приоткрытое окно. Грифон устремил ко мне преданный юный взгляд, уже хорошенечко повзрослевшего зверя. Догадываешься о важных поручениях? Я подарил ему улыбку понимания. И ты не ошибся. В общем, тебе поручаться основная и, возможно, самая ответственная миссия. Я приступил к боевому инструктажу. — Пока мы будем заняты своими делами, непонятно, насколько успешно, ты вычленишь этого треклятого графа из общей массы и доставишь сюда для собеседования. Решил я не заморачиваться и перепоручить главную цель нашей сегодняшней вылазки. — Соблюдая осторожность, не высовывайся зазря и вообще действуй только наверняка. Ну, а шарик тебе поможет. Бестужева недовольно нахмурилась. Высказал я данный текст, Наденька, не от того, что не верю в свои силы или в силы товарищей, а из чистого прагматизма. Я еще важным пролить свет на свой замысел. Представь, коли супостаты не сдадутся до самого малого, Возьму, да и полягут, в боевом столкновении все до единого. Тогда с кого спрос? Наверняка у них есть группа приверженцев, которая до за них начатое. Подумаешь, ну, не стали парочки соратников, а само дело-то не остановлено от того. М да, не предотвращено и неизвестно. Согласна с этим? Ага, Бессужева кивнула. Но согласия не далось ей легко. — С такой постановкой вопроса совсем не поспорить, — рассудительно добавила она. — Получается, что наше нападение станет чистой воды маневром по отвлечению. — Можно и так сказать, — я плечами пожал. — В таком случае... Договорить я не успел, ибо команда начала стадию активного сбора для поэтапного выдвижения к местам двух засад. Разделились, особо не мудрствуя. Я скооперировался вместе с Надеждой и двумя своими опричниками, Сивом и Барри. Остальные дружно организовались во вторую боевую группу, и пришло время покинуть владение госпожи Беллы. Естественно... Делать это предстояло поочередно и с временными интервалами. Путь всем известен, посему не вызвал особых затруднений, но ну, ради что несущественных. Город не опустил окончательно, и попадаются спешащие по домам горожане. Однако морок от глаз работает исправно и со своей задачей великолепно справляется. В этот раз у меня не наступило лирического настроения, С стальгическими воспоминаниями, так как мысли сконцентрированы на проведении засадной операции, и это вполне естественно. Мы заняли позицию в великолепном густом кустарнике у дороги и приготовили вооружение к работе. По обыкновению я избрал рунные дульнозарядные пистоли, снаряженные картечью из малахитовых крошек, раздробленных или испорченных артефактов» их в негодность по разным причинам. Например, при чрезмерных перегрузках, когда артефакт высосан до конца и не способен функционировать так, как положено. Это отличная идея по утилизации магического неликвида, появляющегося время от времени у любого из магов, ведущих активный образ жизни. Кстати, убойность таких зарядов весьма внушительна, и разнообразно производимыми эффектами. К слову сказать, берется лом или крошка от артефакта стихии огня. Ох, эффект поразительный! Столько огненной шрапнели получается при попадании в цель, что сам удивляешься. И смотришь на пистоль весьма круглыми глазами. М да, отвлекся. Тем временем мы уже вплотную подбираемся к времени Че. Посему я задачу в ЖИКа проверкой готовности второй группы. Перенатый бесшумно спорхнул, закрыв солидный кус неба своими огромными крыльями, сделал круг почета над нашими позициями и послал мне мысленный образ о том, что все в полном ажуре. Я отреагировал его призывом к возвращению и перевел внимание на надежду. По шарику сильно соскучилась. Я попал в самую точку, судя по ее широкой улыбке. — Поручаю тебе ответственное дело. — Какое? — в раз оживилась девчонка, почуяв интригу. Позови его, как ты можешь, и попроси снять блокаду портала Артура в одну сторону, во владение графа Валдая. — озвучил я незамысловатую просьбу. А как снимет, то пусть дует сюда, подстрахует вторую группу от всяких там форс-мажоров. Влады, Нет ничего проще. Я прекрасно знаю о их связи еще со времен щенячего возраста шарика. И не сомневаясь в успехе. Бестужева сосредоточилась и закатила глаза, что явилось наглядными признаками установления связи с питомцем. А спустя некоторое непродолжительное время девочка вновь вернулась ко мне. В смысле, конечно же. Ой, как он обрадовался! Она вновь одарила меня лучезарной улыбкой, так что ямочки на ее щеках проявились сильнее обычного. Все сделано. Наденька чуть в ладоши не захлопала, но сдержалась. Теперь ждем. Именно. Поддержал я ее и... И смотрелся в ночь. Грунтовое дорожное полотно прекрасно освещено лунным светом. Посему сложности ведения наблюдений нет. Главные ворота усадьбы не видно. Это по причине нашего бокового расположения к ним. Но их точное местонахождение всем известно. Сивы и бары оскалились. Их зловещая физиономия не предвещает ничего хорошего объектам слежки и будущим жертвам засады. — Эй, браво, я, причники! — обратился я к бывшим ватажникам шепотом, но с нотками строгости. — Постарайтесь не перепить и не передушить сразу всех. — Побежаешь, Барри! — потопился здоровяк. — Аккуратно с работой, не волнуйтесь, — добавила остопить не отводя напряженного взгляда с объекта, с дороги, то бишь. В этот момент со стороны второй засадной группы в небо поднялась стайка кружащихся светлячков. Тревожно преобразившись в некое подобие торнадо, насекомые зависли и рассыпались на две стайки. Потом они покружили так некоторое время и вновь сошлись в единый клубок. Пролетели немного в нашу сторону — прежде чем внезапно исчезнуть. — И? — Борислав расшипел очевидный вопрос непонимания и подоплеки всего действа, явно не природного происхождения. — Все очень просто, — я решился на догадку. — Очевидно же, в усадьбе замечено движение. — Ага. Инициативу дешифровки перехватила надежда. Во двор вышла группа лиц, разделилась на две. Но вдруг некие господа передумали, и снова сошлись в одну группу, — продолжила она шепотом. А когда пересекли главный въезд, они все выдвинулись в нашу сторону. Я так думаю. Закончила она и обратила ко мне вопросительный взгляд. Это вероятно? Вместо ответа я кивком указал направление на дорогу, и мы замерли в тревожном ожидании подтверждения или опровержения ее версии. Но пока никто не появился. — Какие-то нерешительные господа, — проворчал я. — Ладно, ждем. Чего уж нервы тратить на авось. И как раз после завершения моих слов на дороге появился одинокий всадник. Лошадка его идет не спеша, а сам человек озирается, что не ускользат от нас даже при наличии капюшона на голове всадника. «Дозорный», — прошептал Сивый, — «безопасность проверять исхитряется, его трогать не будем». «Правильно», — поддержал его Барри, еще сильнее нахмурившись. Не добравшись до нас буквально нескольких метров, дозорный развернул свою лошадь и направил назад. «Ну, вот теперь точно, сюда все направятся». Я осторожно взвел курки на обоих рунных пистолях. Сначала их спешим, если меткость проявим, и лошадок из строя выведем, иначе кто-то, даю, скачет. Щелкнуло носимое вооружение у всех членов группы, что сказал о готовности принять бой. Вжик занял более выгодное положение, немного отдалившись от нас. Я так думаю, дабы не зацепить крыльями, при резком броске на супостатов. Короче, вся наша немногочисленная команда приняла дух взведенной пружины, если проводить аллегорию. Ну, а вторая группа, как я думаю, ринется к нам сразу, как только здесь заварушка начнется. — И чего они там так медленно? — занервничала Надя после пары минут абсолютного бездействия со стороны всадников в усадьбе Графа. Проверка же прошла? Обычная перестраховка. Я успокоил ее, сама подумаю, как им сейчас грустно. Они же провели определенное время в блокаде портала. Наверняка страшаться всего на свете от непонимания причины произошедшего. Стоп, тихо. А, вот и они. Я прекратил разговор им. Мы вгляделись в группу. Из дюжины всадников стараюсь угадать самую важную цель. Безрезультатно получилось, ведь все одежды у них одинаковы, и даже кони одной темной масти. Однако, кое-какие детали нам все же открылись. Например, то самая масса вышедших на дорогу всадников имеет загрузку увесистыми стременными подсумками, а четверо почти налегкие и исполняет роль охранения. У них в арсенале длинноствольные ружья, по всей вероятности, рунные дульного заряжания. И эта опасность, причем основательная, именно их четырех мы первыми взяли в прицелы.